Итак, решайтесь. Ваша судьба в ваших руках, мягко говорил Ротмистр. А что со мной будет дальше? Спросил Сергей. При условии соблюдения нашей договоренности ничего. Живите себе, работайте, учитесь. Хорошо. Я согласен, господин Ротмистр. Ну а если надумаете... Встретиться со мной уведомите. Прошел месяц. Кружок Зубатова действовал, как и раньше, только руководитель был уже другим. Он стал тайным агентом московского охранного отделения. Руководство и связь с ним осуществлял лично Бердяев. В целях соблюдения режима секретности и конспирации Сергей Зубатов избрал себе псевдодим Сергеев, которым Подписывал свои донесения. Сергеев за работой. О том, что Бердяев предложил Зубатову стать негласным сотрудником, и который он отверг, знали ГОЦ, Менщиков и некоторые другие народовольцы, о чем он рассказал им согласно договоренности с начальником охранного отделения. Какого-либо недоверия с их стороны Сергей к себе не почувствовал. В своих воспоминаниях на страницах былого за 1906 год год писал, что Зубатов сам рассказывал ему о попытке его вербовки Бердяевым. Но в то время Сергей уже был тайным агентом. Итак, Сергеев, выполняя задание Бердяева, поддерживал связи с народовольцами, располагал информацией о некоторых их планах, практической деятельности и регулярно докладывал об этом ротмистру. В конце 1886 года Бердяев организовал задержание группы народовольцев, некоторые из них имели отношение к существованию нелегальной типографии. Николай Сергеевич знал, что эта типография находится где-то на юге, и дал задание Сергееву уточнить ее местонахождение. Тот вскоре выяснил, что она расположена в Харькове. В целях конспирации Сергеева ротмистр дал ему задание войти в более близкий контакт с народовольцем Соломоновым Спустя некоторое время Сергеев узнал от него, что в январе 1887 года в Москву должен приехать новый нелегал. За Соломоновым установили скрытые наружные наблюдения и вскоре установили, что он встретился вечером на Никитинском бульваре с неизвестным. К ним присоединился известный охранному отделению студенты. Все они отправились на квартиру Соломонова. Петровская разумовская На следующий день неизвестный купил две большие пачки бумаги и отправил их в Тулу, а также приобрел билет на поезд в этот город. Вскоре установили, что неизвестным является разыскиваемый народоволец Коган. Вердеев дал распоряжение задержать его. При обыске у Когана обнаружили несколько фальшивых видов нажительства, подписные листы для сбора денег в пользу партии «Народная воля», чертежи типографского станка и другие. Федо указывала на возможные отношения Когана к тайной типографии. Более того. Анализ результатов задержания народовольца Богораза еще в октябре 1886 года, у которого обнаружили документы, аналогичные тем, что были и у Когана, свидетельствовал о возможности нахождения типографии в Туле, а не в Харькове. Несколькими месяцами раньше В июне 1886 года в Туле, в доме Бородинского на Георгиевской улице, проживали супруги Менялга и поселившиеся у них братья Кудриченко. Вскоре жена домовладельца обратила внимание, что уже длительное время в доме никто не проживает.